Первая ночь и первое утро Ночью я долго не мог уснуть. Все было ново и непривычно. Я возился на неудобных пружинах, постоянно поправлял уезжавшую простыню и думал о своей уютной домашней постели. «Эх, и зачем я только приехал сюда? Чего мне дома не сиделось? Обходился раньше без летнего лагеря, и сейчас прекрасно обошёлся бы. Это всё Костик. Это ему захотелось самостоятельной и вольной жизни на природе. А мне и так хорошо было в своём доме с мамой и папой». Вспомнив родителей, я ещё больше загрустил. «Они сейчас в своей комнате. Мама уже, наверное, спит. Она всегда засыпает рано. Ей вставать в шесть часов утра». А папа, конечно, сидит за компьютером и тихонько щелкает мышкой. Почти беззвучно работает телевизор и негромко тикают настенные часы. У них так спокойно и уютно. А меня там нет. Как обидно. Нет, решено. Я завтра же еду домой. И снова перевернулся сбоку на бок, натянул одеяло до подбородка и попытался устроиться поудобнее. Но вдруг, сквозь комариное жужжание и сонное сопение ребят, услышал какой-то новый звук. «Странное чавканье или причмокивание?» «Интересно, кто это по ночам жует?» «Да еще будто бы что-то прихлебывает со свистом!» «Эй, кто не спит?» Спросил я тихонько. Мне никто не ответил. Я поднял голову и прислушался. Непонятное чмоканье доносилось откуда-то с нашего ряда. Я слез с кровати и на цыпочках пошел на звук. Возле кровати Артема задержался. Нет, не он. В свете фонарей перед окном палаты ясно видно, что он спит». Глаза закрыты, рот приоткрыт, а изо рта храп вылетает, как у моего папы, когда он засыпает на спине. Я двинулся дальше, к кровати новенького возле двери. Ну да, точно здесь. Это Максим жует что-то втихаря, даже одеялом накрылся с головой, чтобы его никто не слышал. Я приблизился к новенькому почти вплотную и тут понял, что это за звуки. Максик ничего не ел, он горько всхлипывал. «Эй, Максик!» прошептал я. «Ты чего?» Новенький затих. «Что случилось?» Я потряс его за плечо. «У тебя что-то болит?» Он снова не ответил. «Подожди, я сейчас вожатую позову!» Решил я и уже хотел бежать к двери, как Максик вдруг откинул край одеяла и поднял голову. «Не надо!» С отчаянием прошептал он. «Ничего не болит. Я просто домой хочу. Не могу здесь больше». Максик свернулся на постели калачиком и намотал на голову одеяло. Я больше не стал его трогать. Не хочет разговаривать. Ну и ладно. Что тут особенного? Одиноко человеку. По дому скучает. Я даже чуть-чуть повеселел. Получается, не только мне грустно. Ни один я не самостоятельный. Оказывается, есть люди, которым тоже не нравится лагерная жизнь. И в этом нет ничего страшного и позорного. Захотеть домой в первый же день. С такой приятной мыслью... Я и уснул. Разбудили нас рано, на моих часах ещё не было и половины восьмого, а в окошко уже ярко светило солнце. «Седьмой отряд, вставайте, Сони! Выходим, выходим из корпуса, бегом на утреннюю зарядку!» — кричала Вероника, заглядывая поочерёдно в каждую палату. «Ещё и зарядка будет!» — недовольно бурчал Кирилл, протирая кулаками глаза. «Вот счастье-то!» «Ага!» — весело отозвался Макар, встряхивая своё одеяло. «Каждое утро. Сейчас пока отрядная, здесь, за корпусом. А после открытия — общее, на стадионе для всего лагеря». Он уже успел вскочить, одеться и теперь энергично заправлял постель. «А разве лагерь ещё не открыт?» — поинтересовался Санёк и сладко потянулся. «Мы что, приехали в закрытый лагерь?» «Открытие? Лагерный праздник. Он на третий или четвёртый день бывает», — пояснил Артём, который, как и Макар, уже знал особенности лагерной жизни. «Да!» — подхватил Макар. Мы пойдем на торжественную линейку, там поднимут флаг лагеря, вечером будет праздничный концерт, а в столовой, может, даже пирожные дадут. Вот в прошлом году... Ой, в какой же этой смене было? В первой или во второй? Наверное, в первой. Так там у нас...» Он принялся рассказывать, что у них там было в первой смене. Я его не слушал и не понимал, как можно быть таким бодрым с раннего утра, тем более, если проснуться в лагере. Я спустил ноги с кровати и тяжело вздохнул. больше всего «Мне сейчас хотелось нырнуть обратно под одеяло, закрыть глаза и представить, что я дома. Я, наверное, так и сделал бы». Но тут прибежала Алиса и стала выгонять всех из палаты. Пришлось вставать, натягивать спортивные штаны и обувать кеды. А Максим так и остался в постели. Даже голову не поднял, когда мы уходили. Мы вышли из палаты на веранду и остановились. Я сделал глубокий вдох. Лесной воздух был густым, немного горьковатым и свежим, но не холодным. Я даже не замерз, хотя был в одной футболке, без толстовки. «Седьмой отряд, за мной!» Жизнерадостно позвала Алиса и повела нас за корпус. Сейчас мы меньше всего были похожи на отряд. Все четыре палаты недовольно плелись за вожатой разрозненными кучками и сонно хмурились. Все, кроме Макара, он напевал песни и весело болтал со всеми сразу, и его нисколько не волновало, что никто ему не отвечает. «Мы побегали возле корпуса, попрыгали и поприседали, и даже немного развеселились из-за Артёма. Он так старательно махал руками, выполняя упражнение мельница что его занесло прямо на Санька, и оба повалились на траву. «На первый раз достаточно, зарядка окончена. Бегом в палаты, за зубными щётками и полотенцами», — скомандовала Вероника. Напротив корпуса на асфальтированной площадке под навесом разместился длинный ряд умывальников». Раковин было так много, что умываться могли все четыре палаты сразу. «Ой, а вода-то холодная!» — вскрикнула вдруг Катя. «А тебе какую надо?» — поинтересовался Артём и зажал кран пальцами. Струя воды брызнула в её сторону, по пути окатив ещё двух девчонок. Раздался истошный виск. «Что ты делаешь, Нечаев?» — закричала Ирма и стала отряхиваться. До неё тоже долетели холодные брызги. «Ненормальный!» Все стали крутить свои краны и трогать воду кончиками пальцев. «А что, горячей воды нет? Холодно же, руки замерзнут», заговорили наперебой девчонки и кое-кто из мальчишек. Я промолчал, но и мне не хотелось лезть под холодную воду. Дома я всегда умывался теплой. «Да она и не холодная вовсе, нормальная вода», бодро заявил Макар и решительно сунул руки под кран. Набрал пригоршню воды и начал умываться, фыркая, то ли от удовольствия, то ли от холода. «Ты морж, что ли?» Иронично поинтересовался Кирилл, наблюдая за ним. «Ты и в прорубь зимой ныряешь?» «Никакой я не морж. Просто привычный. Я же каждое лето здесь. После лагеря приезжаю и дома продолжаю холодной водой умываться. Мне даже нравится», — признался Макар. «Попробуйте сами». «Но «Ну уж нет», — покачала головой Маша. «Я не хочу привыкать к холодной воде. И я не хочу...» Захныкала Юля, та, что с длинной косой. «Умываться надо тёплой водой, чтобы было приятно, а не противно». «Что у вас тут?» К умывальникам подошла Вероника. «О чём спор?» «О воде», — сообщили ей девчонки. «Вода ледяная». «Разве ледяная?» — удивилась вожатая. «Лето на улице». «А нам нужна горячая». «Ребятки, вы как слушали? Вам ещё вчера объяснили, что горячая вода только в душевых. В умывальниках её нет». «Вы же вчера несколько раз руки мыли. Что, не помните?» «Она не такая холодная была». «Потому что днём её нагрело солнце. Да она и сейчас не холодная. Мы с Алисой умывались и ничего, живы. Тем более дни сейчас жаркие. Посмотрите, раннее утро, а воздух уже тёплый». «Нет, нет, мы замёрзнем. У нас зубы ломят от холодной воды». Заныли девчонки. «Ну хорошо», — согласилась Вероника. «Для особо нежных я сейчас принесу горячую воду в чайнике. Ждите. А кому не страшна прохладная летняя вода, умывайтесь». Все мальчишки и большинство девчонок один за другим нехотя потянулись к кранам. Ждать чайник с горячей водой согласились только несколько человек, и среди них Маша с Юлей. Не мог же я присоединиться к этой компании особо нежных. Тем более Макар и Артём принялись подшучивать над ними. Предлагали взять с собой на речку огромный кипятильник, чтобы неженки не отморозили свои ножки. Я повесил на шею полотенце, положил на полочку мыло, зубную пасту и щетку и храбро сунул лицо под тугую прозрачную струю. Вода и в самом деле оказалась не слишком холодной. Непривычно, но ничего, терпеть можно. После умывания по лицу разлился приятный жар. Даже настроение немного поднялось. К умывальнику подошла Алиса, оглядела всех и спросила, где новенький. «Спит?» — доложил Санёк. «Спит?» — удивилась вожатая. «До сих пор?» «Ага, и вставать не собирается», — сообщил Артём. «Сказал, отстаньте все!» Алиса охнула и убежала. Мы закончили умываться и потянулись к корпусу. На веранде мы столкнулись с Алисой, которая выводила из палаты Максима. В руках он держал полотенце и мыло, и опять выглядел очень несчастным, как вчера, когда мы его впервые увидели. «О, сурок проснулся!» Сказал Артём. «Всё на свете проспал», — подхватил Санёк. «И зарядку, и умывание. Зато завтрак не проспал», — хмыкнул Артём. «Пузо успеет набить, а это самое главное». «Мальчики, перестаньте», — шикнула на них Алиса и повела новенького к умывальнику. Она обнимала его за плечи и что-то тихо говорила. Максим молча шмыгал носом, и глаза у него снова были красные. Мы впятером проводили их взглядами. «Чего он такой?» — спросил Кирилл. Будто мокрая курица. Заболел, что ли? Он просто домой хочет», — объяснил я. «Так пусть едет», — пожал плечами Артём. «Зачем вообще приезжал?» «Не нравится в лагере, сиди дома», — согласился с ним Санёк. «Как можно домой хотеть?» — воскликнул Макар. «Что там хорошего? Скукота одна». Я хотел ему возразить, что дома можно найти очень много занятий. Вот если бы я сейчас был дома, я бы... Я задумался. «И в самом деле...» Что я сейчас делал бы? Играл бы в компьютер? Читал книгу? Или гулял во дворе? А с кем гулять, если все разъехались? И в компьютер долго не поиграешь? Уже через час мама начинает ругаться, что я порчу глаза. А книгу почитать и в лагере можно? Действительно, чем я буду заниматься, если сегодня меня увезут домой?